Угу. У нас сегодня 24 февраля, и шестое занятие по заговорной магии. Так, и у нас вопросы с прошлого раза накопились. Вопрос по отливке воском. Сколько нужно воска? Я э, попробовала, и получилось просто лепёшечка. Может, было воска мало. А я не говорила, да, народ... Неужели я могла не сказать? Значит, смотрите, я, по-моему, говорила. Вот такие свечки, вот как, например, у меня, вот эти вот по 20 см, у них номер 60. Вот их я обычно кладу штучки 3. Ну, то есть снимаю с них воск и кладу в турку. Соответственно, ну, если сороковки вот стандартные, да, которые вот самые такие ходовые, мне кажется, у них они, по-моему, где-то сантиметров 30 в длину и потолще они, чем вот эти. Вот их можно две штучки. То есть при, примерно вот так. Если свечи 20 сантиметров в длину, то их три штуки. Вот, а вообще не стесняйтесь, кладите вот этот самый в группу фотографии своих отливок, допустим. Вот. Ну можете не говорить, чья она, то есть на кого вы делали, чтобы мы там не знали, чья, это. Ну, если так это смущаетесь, опасаетесь чего-то. Вот, просто кладите фотографию там если что-то ну если что-то вам непонятно вообще лепешечка если например на ребенка отливали так в общем вполне логично вот, то есть я же говорила помните если но ну, чем чем равнее вот это вот этот воск чем ровнее вот эта, вот собственно лепешечка вот тем просто здоровее человек если у него все хорошо Может, там маленький какой-нибудь пузырик посередине есть, который так, как купол, выглядит. Вот, то это будет защита. Так, подскажи, пожалуйста, как мы знакомим оберег с амулетом, если носим их вместе? В свободной форме, просто говоришь оберег-оберег, ну как-то вот его там это... Это амулет, знакомься. Алиса это пудинг, пудинг это Алиса. Вот, то есть как бы, чтобы так как вы хозяин этого оберега и, собственно, амулета получаетесь, то вы вправе вот им, ну, приказывать, можно сказать. То есть просто говорите оберегу: "Пропускай воздействие амулета". Вот единственное, что вот сейчас подумалось, вы амулетики, когда делаете, вот тарологи проверяйте их по картам. Мало ли чего криво там получилось. А то воздействие, собственно, оберег пропустят, а вдруг оно какое кривое. Чё-то вот только что вот мне в голову пришло, не знаю, зачем говорю. Существуют какие-либо общие правила хранения для всяких запасов свечей, воды, замагиченных предметов и так далее? Правила хранения. Значит, слышала такую штуку, что воду крещенскую нельзя ставить на пол. Вот, могу предположить, что, например, для святой воды такая же штука может быть. Но вот, честно, вот не слышала именно про святую воду, но вообще звучит логично, чтобы святую воду на пол не ставить. Вот, потом что ещё? Ещё. Ну, смотрите, предметы, которые не не получили вот большое количество, вот как святая вода, допустим, светлой энергии, Ну, то есть, если вот свечки магазин или просто воск, например, лежит в комнате, где вы, там допустим, часто ругаетесь или часто просто вот, ну как-то эмоционируете, ну, короче, часто в этой комнате бывают негативные эмоции, вот то предметы могут в себя это понабрать. Вот, то есть и, и всё, в общем-то. У меня всё лежит где-то вот в районе алтаря. То есть у меня вот всё, всё туда. Вот, таких прям, чтобы определённых правил, в общем-то, нету. Как чистить чакры свечами? я Что-то я пропустила. А вот я разве что-то говорила про чакры? Что-то вот меня второй раз, по-моему, про чакры спрашивают, а я что-то не пойму. Я где-то, видимо, что-то упомянула, и как-то то ли я не так сказала, то ли не так поняли, что ли. Чакры свечами. Я не говорила, как чистить То есть я про это, мне кажется, не упоминала. Как чакры продыхивать. Вот это я говорила. Мы их мычали, помните, на чакрах. Мы их тестировали, и, соответственно, таким образом можно их и почистить, собственно, этим же вот звуком. На Пасху проводить ритуалы. Да, на Пасху достаточное количество, в общем, ритуалов. В чистый четверг много ритуалов. Так, сделала заговор на водичку, чтобы сон наладить, и муж весь следующий день был сонным, как будто таблеток напился. Это нормальная реакция на заговор? Нормальная реакция Ольга в том плане, что человек не выспавшийся, и тут ему, грубо говоря, разрешили спать. И вот так как он не успел, собственно, выспаться за ночь, вот он досыпал днём. То есть часто этот заговор делают именно когда проблемы со сном. То есть если бессонница, то да, соответственно, если у человека давно бессонница, то он пока не выспится теперь, он будет сонным. Поэтому, ну вот, видимо, такое двоякое действие получилось. В следующий раз, когда будете начитывать водичку, вы просто... Знаете как, ну мыслеформу просто держите, вот в том плане, что имейте в виду, что пусть спит только ночью. То есть просто вот мысленно держите вот это намерение, то есть вы вложите туда вот это вот намерение. Так, я же их предупреждала. Спасибо, Леночка. Кто-то ещё мне пишет. Вебинар не пускает. Так, а говорят, Елена не отвечает. Лена, ты где не отвечаешь? В Скайпе? Кстати, я часто, Лен, слышу, что вот тебе пишут, а ты не отвечаешь. Или у тебя Скайп где-то на другом этом компьютере? Угу. Продолжаем запись а если тридцатки тоже две сейчас я соображу тридцатки можно это еще больше чем сороковки, соответственно их нужно ну полторы наверное. Смотрите, когда у нас очень много воска, но при этом, например, достаточно маленькая миска и там вот водички-то всего 10 сантиметров, вот, то у нас большая часть воска, она просто вот как может утечь вниз и коснуться дна. И тогда будет непонятно, что там вообще имелось в виду. То есть это должна была быть зверушка красивая, и просто она вся сплюснулась об дно. Вот, то есть смотрите, чтобы воска было соответствующее количество, чем и воды. То есть, если не знаю, там клиент сможет удержать ведро воды у себя над головой, так хоть бы это полкило воска туда вылить. Просто оно будет, ну, пропорционально и будет большая красивая зверушка, если она там есть. Ритуалы во время поста. Ну, смотря какие. Церковь наверняка скажет, что вообще нельзя магичить во время поста. Ну и, соответственно, смотрите, если, например, ко мне там придёт человек и скажет, что у меня магия, считай, пожалуйста. Вот, я же его не отправлю на 40 дней на после поста. То есть поэтому я работаю независимо от постов. Вообще я их редко держу. Совсем редко. Совсем не держу. Так, у меня воск загорелся огнём. Светлан, перегрели. Я поэтому говорю, прям э, держите, то есть можно прям турку, знаете, вот так вот, э, ну как, покачивать что ли, вот по, помешивать немножечко над огнём, вот, и при, я прям её держу над, ну то есть я её не оставляю просто стоять, я её держу немножечко, соответственно, повыше, чем вот э, прям она на огне стоит, и немножко вот так её помешиваю. Тогда воск не перегревается, прямо вот как только он начинает шкворчать, или знаете, над ним прям немножечко как будто дым, поднимается то есть прям видно что он начинает испаряться вот то есть не, не перегревайте он может еще и выстрелить поэтому очень очень осторожно с этим вот а когда огнем загорается так я вообще если честно не представляю чем его тушить вот, то есть его так то просто не задуешь так у меня в квартире начали портиться некоторые цветы с чем может быть связано Им уже много лет. А, ирин с чем угодно может быть связано. А, ну, сегодня будем вот про жилище говорить, то есть там тоже про это скажу. Может быть, как-то поменялась а, атмосфера. Так, не понял, почему логично то, что нельзя ставить воду на пол. Ну, святая вода, чего чего ее на пол ставить? Там грязно. На полу большая часть всех наших... Ну, всего нашего мусора, как вот физического, так и тонкого. И, соответственно, и туда оставить класть святые вещи, ну, как-то вот. Разве не логично? Так, про посты и так далее. Есть ли какие-то правила общего взаимодействия с православным эгрегором? К примеру, что можно, что нельзя, чего он не любит. А православный эгрегор достаточно жесткий по своей сути и ну как бы вот все что он любит не любит по сути написано вот в его книжках вот читайте книжки православные там написано как себя вести как как чего Ну, то есть, соответственно, смотрите, если вы в церковь, там, не знаю, забегаете бегом, выбегаете, там, не оборачиваясь и убегаете прочь, вот, то, скорее всего, православный эгрегор на вас, там, как минимум покосится, как максимум, не знаю, там, порычит, вот, то есть как-то может не сработать, например, то, что вы там у него запрашивали, вот. И, соответственно, ну, как бы в гости со своим самоваром не ходим. То есть если мы используем православный Грегор, следует как-то там, ну, знать его правила. Слово «нехорошее» может быть используем, но как бы по факту оно вот так. То есть мы пользуемся свечками, мы используем церковь как место силы, Вот, поэтому правила такие вот самые-самые простейшие, следует знать, конечно, где перекреститься, где поклониться, там сколько раз. Так, меня сегодня в церкви спросили, а зачем мне святая вода? И предупредили, что если для обрядов каких-то за такое э, и от церкви отлучают, во как, да? Именно так. Не, ну всегда можно сказать, что хочу дома э, побрызгать. Что-то с мужем сильно поругались. Что-то как-то вот не по себе мне. А прямо сейчас там батюшку пригласить вот не могу. Хочу вот сегодня побрызгать, на следующей неделе батюшку приглашу осветить квартиру. Всё-всё-всё хорошо. Да, РПЦ жестит. Бабки там тоже интересные полотенцем накрывать а воск то да боюсь страшновато так ритуал на деньги делала 14 дней не доделала до 21 переделать можно не доделала ну можно спросить по картам продолжить или переделать переделать конечно можно можно сделать перерыв например он и также может сработать Вот, и попозже, например, там просто ещё раз начать, после перерыва. Так, на яйцо можно э, ритуал рассказать, как правильно выкатывать и куда его девать с разъяснениями. Какое яйцо? Девочки, я что-то сегодня туплю, мы в разных вселенных сегодня оказались. А, я не рассказывала про яйцо ничего. А в этой самой, а, в группе кто-то выкладывал про выкатывание яйцом, я до сих пор никак не доберусь до этого поста, я обещаю обязательно ответить. Ещё я вам, а, мне прислали вопросы с такими стопочкой, значит, я их тоже пишу, ответы на них и выложу в группу, вдруг кому пригодится. Так, я просто, про, про яйцо, я просто не рассказываю на этом курсе как снимать магию вот сегодня будем э, проходить самоснятие вот и там немножечко тоже можно это про другого человека расскажу как снимать но это не про сильную магию то есть я не готовлю из вас магов чистильщиков так ой убегают вопросы. Так, святую воду или и для принятия внутрь взять можно? Да, конечно. Для этого, в общем-то, и берут. Там ребёнок болеет, например. Ну, наговаривать нехорошо, но... а вдруг и правда будет болеть? Что-то я там плохо себя чувствую. Хочу водички попить по утрам. Так, мне венчальные свечи перестали продавать в одной церкви. И коситься, главное, так, будто я ведьма. Так и провоцирует сделать что-то. Не ведись, Ирина, не ведись на провокации. Ну, в конце концов, не знаю, там, можно у них спросить, они что, как-то особым образом освещаются, эти венчальные свечи? Может, мне просто нравится, вот как они... То есть большие свечи очень часто а, по составу просто лучше, чем маленькие. То есть, они из чистого воска. То есть, вот сравнить даже просто по цвету, вот я последний раз э, купила, значит, партию вот эту вот в Софрино, она хуже, чем предыдущая пачка. То есть, просто вот она больше разбавлена этим... Из чего она, свечки? Из воска и из парафина. Вот, то есть, больше разбавлена парафином. Вот, то есть, прям... Они мне не очень нравятся. Мне бы хотелось там чисто восковые. Соответственно, большие очень часто, они и дороже, и туда как бы... Пропорции соблюдают. О, Евгения у нас вошла на площадку. Добрый вечер. Так, вот я о том же, что если исполнять все эти правила православные, то скорее э, истово воцерквленным прихожанином станешь, а не магом. Ибо грех и так далее. Артем, ну не станешь же... про яйцо ну не даю я ирина и сама не пользуюсь в общем вот этой вот выкатыванием яйцом и не рассказываю про это так у нас в группе не было про выкатывание яйцом я себе когда-то делала мне никак это было давно могу выложить как мне говорили это делать Ну, это, Ирина, твоё усмотрение. У нас был вопрос какой-то. Я видела большой пост, видимо, скопированный откуда-то. И я никак, руки не доходят его прочитать и откомментировать. Так, и как по ощущениям, напишите. Угу. Мне посоветовали их как раз дома сжечь. Потому что там качество воска лучше. Да, да, у больших свечей. Ну вот, город большой, но бабулька... В одной из них, как партизан. Против кого, не знаю. Ой, против неверных. Ну что, вопросы у нас закончились? Так, с чего бы нам сегодня начать? У нас сегодня столько всего, столько всего. Хочу вам сегодня еще дать медитацию на ангела-хранителя. Помните, я вам анонсировала её? Говорила, как вот по методике ИСЭТ, как она говорит, ставить свечку и вызывать ангела-хранителя фразой «Прошу явиться на мой зов моего ангела-хранителя». Вот, а я немножко по-другому использую. Угу. Так, ну... Дать с нее, наверное, и начнём. Так. Давайте новый файлик, файлик, наверное, начну.